Ты чего? Отпрянул Сиплый, едва не прокинув кружку с кипятком. Балаган схватился за пистолет. Пальцы ткача, старательно изображающего безучастность, дрогнули возле расстегнутой кобуры. Спокойно! Я поднял левую руку, правой уже нащупав предохранитель своего АПБ. Сон херовый пригрезился. Без паники, сыкуны! Кто сыкун? насупился пулеметчик. Я-то по ночам не вскакиваю, как дитье малое. Это легко исправить. «Чего?» «Молодец, — говорю, — храбрый парень! Восхищаюсь тобой!» Болган насупился еще сильнее, учуяв подвох. «Что, снилось?» — заботливо поинтересовался Сиплый, отхлебнув из кружки. «Мама твоя!» а -а, сочувствую! Хочешь, успокоительного вкачу?» «Обойдусь!» — я улегся и натянул одеяло. Страхом нужно смотреть в лицо, даже если оно уродливое да сблеву. «Передавай маме привет!»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 и уже ближе к ночи пройти мимо Ногинска, чтобы встать лагерем в километрах в пяти от него, а лучше, если успеем, в десяти. На вопрос, откуда такая точность, Ткач весьма недружелюбно огрызнулся, мол, не твое дело. Нет, я, конечно, замечал и просеки, и бывшие когда-то дорогами, и заросшие фундаменты исп, напоминания о деревнях, но определить по таким ориентирам расстояние... Вот что значит опыт. Великая вещь. Да и вообще, Леха оказался не таким уж конченным мудаком. На большинство раздражителей реагировал адекватно, физических методов воздействия к подчиненным не применял, от угроз воздерживался. Жолото, а не командир. Плечистый, немногословный обладатель физиономии, как нельзя более соответствующий каноническому образу прожжённого наимита. Если прибегнуть к терминологии моего кореша «жопы»,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 Если подобное занятие для них является привычным, то можно лишь восхититься объемом полезной информации, хранящейся в этих низурядных головах. Полной противоположностью нашим гениям явился балаган. Двухметровый детина, управляющийся со своей одиннадцатикилограммовой килограммовой дуреной, примерно с той же легкостью, что я с карабином, особым умом похвастать не мог. Впрочем, и до дебила ему далеко. Обычный деревенский парень, простой акилом. Тупит временами, но, как показал бой в петушках, без ущерба для служебных обязанностей. На непонятные слова в свой адрес реагирует строготельной настороженностью. Как-то хотел его похвалить за безошибочный устный счет в пределах десяти, назвал Пифагором, так он сволочь чуть не в драку. Потом битый час волком смотрел, пока Гейгер не жалился и не растолковал ему, что Пидорас и Пифагор совершенно разные вещи.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 У Навашинских подсмотрел. Призанятнейшая штука. Пациенту рассекают ребра на спине, выламывают их наружу и через образовавшиеся прорехи вытягивают легкие. Получаются это этакие крылья. Орел, не орел? Скорее на херувимчика похож. Как раз и в тему будет. Знатоки рассказывали, что такой херувим, если от болевого шока сразу не подохнет, может целые сутки трепыхаться. Особенно эффектно выглядит вооруженным на шест. Заодно и к богу ближе. Кроме безудержной тяги к мозгоёбству, у Рябы обнаружился еще один существенный недостаток — проблемы с почками, из-за которых сопертое дело останавливалось поссать. Наверное, раз десять за день. Где-то на пятом мочеиспускании я не сдержался и, вполне вежливо прокомментировав вышеозначенный процесс, употребил слово засыха. Не знаю, всегда считал этот эпитет общеизвестным. Но оказалось, что Гейгер, Сиплы и Балаган с ним не знакомы. Засыху тут же взяли в оборот, и к концу дня рябы имел уже две кликухи, чем был явно недоволен, а всю вину, за случившееся в весьма грубой, кстати, форме, возложил на меня. По мере продвижения нашего маленького отряда в западном направлении лес редел и все заметнее приобретал рыжеватый оттенок из сосновых стволов, теснящих липы и березы. Шагать стало полегче.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 Я взял автомат на изготовку и в полуприседе двинулся к странному силуэту. Подойдя на достаточное для осмотра расстояние, махнул остальным, чтобы подтягивались. От объекта нашего беспокойства опасности не исходило, а вот о лесе вокруг я бы такого не сказал. Мать твою, выдохнул Гейгер, разглядев детали. Не шуметь, прошептал ткач. Смотрите по сторонам и под ноги, к трупу не прикасаться. Да ничуть и не хотелось. Выглядел подгнивший жмур совсем не аппетитно. Плечи обезглавленного тела были прибиты железнодорожными костылями к ко вкопанному в землю Т-образному столбу. Спутанные проволокой руки держали отрезанный котелок. Веки были зашиты. В разинутом рту под почерневшим языком что-то шевелилось и влажно поблескивало. Давно откинулся.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 Ткач убрал карту и махнул рукой на запад. Живее! Кол ты впереди. Так точно, мой капитан. Что-то не нравятся мне эти столбы, выдал очередное откровение ряба засыха. Будто границу ими пометил кто. А мы через ту границу как раз и шагаем. Ох, напасть! Погодите, отлить надо. Как найдем воду, нужно будет рябу до отвала напоить! усмехнулся Сипл и продолжает движение в заданном направлении. — Она из него неделю не выйдет. — Точно, — согласился Гейгер. — А сыт пускай через фильтр, порционно. — Я рябова с санью хлебать не стану, — скривился Балаган. — Припрёт не только хлебать станешь, но ещё и похваливать будешь, — сознанием дела заверил техник. — Тсссс! Я поднял руку, веля шумным товарищам заткнуться, как только до ушей донёсся шорох. Тихий, едва уловимый, он исходил явно не от моих попутчиков. «Что — Что? — насторожился балаган. — Там. Слышали? — Ну да, — ухмыльнулся Гейгер. — Засыха ручейком звенит. А у старика на хороший слух. Жёлтый ручеёк и в самом деле звенел, разбиваясь о землю под натужное кряхтение рябы. Самого песуна было не видно за деревом. И вдруг звон прерывался глухим ударом. Кряхтение резко стихло. — Сзади! — Не вижу! — пулеметчик упал на колено, шаря стволом в поисках цели. Гейгер и Сиплы вскинули оружие, готовые встретить незваного гостя. За выбранной сапером для очередного мочеиспускания сосной колыхнулась тень и зашелестела опавшая хвоя. Кол, Справа! Сиплый Гейгер слева!» — отдал приказ Ткач и начал смещаться вслед за мной. Вслепую не стрелять!» Неясная тень вновь мелькнула в кустах и скрылась за деревом. ВСС дважды щелкнул.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 «Тебе и не нужно, просто поверь!» «И что? Что теперь?» — вопросил Сиплый, глядя на Ткача. «Надо идти за ним», — ответил тот. «Ты рехнулся? Это падло на ровном месте Рябу спиздила, а мы к ней в логово полезем?» «Да, плохая мысль», — поделился мнением техник. «Есть лучше? У Рябы весь тратил. Как мы без него вынем...» — Ткача сёкся, бросив на меня косой взгляд. «Нужно вернуть Рябу, или хотя бы его рюкзак».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 Но что-то привлекло наших негостеприимных хозяев, и они решили познакомиться ближе. «Как пить дать?» Один из остолопов ткача сдернул сигнальную проволочку и даже не заметил. Слепые кретины, дуболомы. Ни на что, кроме пальбы, до пустого пиздежа не способны. «Теперь вот придется лезть в эту жопу, хер знает куда ведущую. Может, и прямиком в могилу. Ручонки убери!»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 Тем не менее двигались мы, мягко говоря, без спешки. Ткач шел вперед, проявляя чудеса осторожности. Тормозил через каждые два шага и с дотошностью старого еврейского ростовщика осматривал все, до чего дотягивались тусклые лучи фонарей. «Ай, блядь!» — Приглушенно, но от того не менее драматично вскрикнул балаган и принялся колотить себя свободной рукой по плечам. Все остановились. «Чего орёшь?» — прошипел Гейгер, обернувшись с автоматом на готове. «На меня какая-то хрень упала!» — сообщил пулеметчик, продолжая нервно ощупывать свой могучий торс. «Змея, что ли? Вот она, сука!» Кости невинного существа хрустнули под варварской петою. «Это уж, дурик!» «Заткнитесь там!» — шикнул ткач. Через минуту молчаливого и до тошноты медленного углубления в логово врага по правой стене тоннеля обнаружился второй ход, куда и сворачивала борозда. «Е-мое! Что за вонь!»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 Не понимаю, как человек, без тени сомнения, отрезающий руки и ноги, самозабвенно копающийся в трепещущих потрохах, вскрывающий гнойные нарывы и вынимающий пули из хлюпающего кровью живого мяса, может испытывать тошноту при виде обросшего грибами почти полностью сгнившего трупа. Ну, лежит на грядке жмур, наполовину землей присыпанный. Ну, растут из него сыроежки-мутанты. Эка не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 Однажды я видел тотем демона, смастерённого столь искусно, что поначалу закрались сомнения в рукотворном происхождении этого существа. Каждое крыло было сшито из семи рук с рассечёнными кистями, так что лучевая и локтевая кости разводились в стороны. Человеческую голову посланника сатаны украшали козлиные рога и кабанье челюсть с громадными бивнями. Позвоночник чудушного тельца изгибался дугой и демон, помогая себе длинными жилистыми ручищами, заглатывал собственные ноги, ранее принадлежавшие, судя по размеру, ребенку лет шести. Вот это я называю долбаная хуйта. «Возьми грибочков», — предложил я медику. Таких, небось, не пробовал еще. Зеленоватый оттенок лица Сиплова стал насыщеннее. «Ни к чему не прикасаться», — зарубил идею ткач. Идем дальше прежним порядком».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 хоть и с трудом различавшиеся под слоем наросшей плесени. Трубы отопительной системы, пройдя по периметру грибной комнаты, также поднимались и уходили в потолок, обрамляя лестницу с двух сторон. Капитан взобрался наверх и тронул крышку люка. Та не поддалась. Второй разок, посильнее, никак. Заперта, констатировал ткач после беззвучной, читающейся лишь по губам тирады, адресованной, видимо, судьбе злодейки.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 — А со снарягой все сто наверное. — Забавно. У балагана 45 пятый размер, а у нашего любителя писающих сапёров 43 третий, но весят они примерно одинаково. — Ты это по глубине отпечатков на глаз определил? — скептически прищурился Гейгер. — Нет, на жопу. — Эй! — в приоткрывшемся люке появилась рожа ткача. — Давайте наверх. Вроде чисто.